Йорке. И был у отца три сына, или король Эдуард IV. Вообще-то сыновей у Ричарда Йорка было четверо. Но второй сын, Эдмунд, пал в битве при Уэйкфилде, той самой, во время которой погиб и сам Ричард Йорк. Так что на момент начала правления Эдуарда IV у короля оставалось два родных брата. Джордж, герцог Кларенс, и Ричард герцог Глостер. Итак, Эдуарду 19 лет, Джорджу 11, самому младшему Ричарду и вовсе 8. Не сказать, что у новоиспечённого короля есть сильная близкородственная поддержка. Братья-то совсем ещё не смышлёныши. Но есть мама, умная и опытная Сесилия Невил, и есть дорогой кузен, верный друг и старший наставник Ричард Невил, граф Орик. Орик на 13 лет старше Эдуарда, посему имел полное право и советовать королю, и указывать, и недовольство проявлять, если что не так. Эдуард IV был сильным королем, хорошим администратором, сторонником стабильности и мира. Любил роскошь, обильную вкусную еду. Ну и женщин, разумеется, тоже. Куда ж без этого? Вот на женщине-то и сломалась та верность и преданность Орика, которая так помогала молодому королю и трон занять и государством управлять. Эдуард посмел без согласования с графом Уориком принять решение, касающееся его интимной жизни, и кто бы мог подумать, что последствия окажутся поистине катастрофическими. Дело в том, что Уорик уже подобрал Эдуарду подходящую во всех внешнеполитических аспектах невесту, принцессу Бону Савойскую, родственницу французского короля, и активно вел переговоры об условиях брака. И вдруг Эдуард тайком от всех женился по великой страсти на женщине не королевских кровей. Мало того, что она старше на целых пять лет, так еще и вдова с двумя детьми, мальчиками Томасом и Ричардом. Но самое ужасное заключалось в том, что Елизавета Уудвилл происходила из насквозь красной семьи. Ее мать, Жакетта, была родственницей и подругой королевы Маргариты Анжуйской. Родители Елизаветы были обласканы и любимы Генрихом VI и Маргаритой, и отец получил из их рук титул графа Риверса. Первый муж Елизаветы, Джон Грей, погиб в одной из битв, воюя на стороне Ланкастеров. И такую непригодную во всех смыслах дамочку, 23-летний Эдуард IV, представитель белой семьи Йорков, Сделал своей супругой и короновал как королеву. Кстати, это случилось впервые в истории Англии. До того жены коронованных особ через церемонию коронации не проходили. А вы обратили внимание на деление граждан одной страны на красных и белых? Это вам ничего не напоминает? Все уже придумано полтысячи лет назад, оказывается. Как говорится, все уже украли до нас. Вообще с этим браком всё оказалось непросто. Присутствовали только сами новобрачные, мать невесты и две служанки. Официальных записей нет, имя священника неизвестно, поэтому даже дату установить невозможно, не говоря уже достоверном подтверждении самого факта бракосочетания. Вроде бы примерно в мае 1464 года. Короче, вилами на воде. И это обстоятельство еще ох, как аукнется Елизавете и Эдуарду. Эдуард, как мы уже говорили, был красивым, веселым и любвеобильным парнем. Будем иметь это в виду, потому что и это потом аукнется, да так, что мало не покажется. В общем, ни тайный совет, ни ближайший друг короля граф Уорик Елизавету Вудвилл не одобрили и не приняли. А если учесть, сколько сторонников Ланкастеров еще проживало в Англии, то можно смело утверждать, что такого предательства и открытого перехода семьи графа Риверса на сторону врага они не стерпели. Семейка у Елизаветы была обширная, пять братьев и семь сестер, прочие родние тоже, три кучи. И все они в одночасье оказались приближенными ко двору, и принялись потихонечку разбирать вкусные должности и приятные привилегии. А также вступать в выгодные браки. Сёстры выходили замуж за графов и герцогов. Брату Джону, 20-летнему юноше, сосватали весьма немолодую и очень богатую герцогиню, между прочим, тётку графа орика которая была старше жениха на 45 лет и пережила трёх мужей. Джона она, кстати, тоже пережила, но об этом чуть дальше. А представьте только, каким оскорбительным выглядел этот союз для графа Уорика. Его родная тетя, знатная, старая и богатая, идет под венец с мальчишкой без роду без племени. Одним словом, эти пришлые вудвиллы разобрали себе всех самых выгодных женихов и невест, чем, конечно же, чрезвычайно огорчили множество видных семей. Первые четыре-пять лет супружества прошли более или менее спокойно и счастливо. Эдуард разбирался с усовершенствованием правления своей страной, и Елизавета рожала детей. Пока что девочек, но какие её годы? Правда, в 1468 году Эдуард IV впервые всерьёз и открыто пособачился с вориком. «Надо отдать графу Уорику должное». После того как эдуард в один момент не задумываясь, разрушил все планы своего главного советника и сорвал брак сочетания с принцессой боной савойской орик лишь мягко пожурил своего легкомысленного подопечного да он обиделся смертельно ведь с ним не посчитались и все его труды по налаживанию отношений с францией пошли прахом но до поры до времени орик терпел и молчал Раз не удалось с Эдуардом, можно попытаться довести задуманное до конца при помощи сестры короля, Маргариты, и выдать её замуж за французского принца. А почему нет? Тоже вариант, хотя и не такой надёжный, как брак монарха, но вполне удовлетворительный. И тут Эдуард его огорошил. «Я, — говорит, — сестру Маргариту за французского принца не отдам, а выдам я её за Карла, герцога Бургундии». О как! Бургундия — извечный враг Франции, и связь английского королевского дома с Бургундией ставит жирный крест на перспективах мирного урегулирования всех спорных французских вопросов. И вообще, граф Уорик этого Карла терпеть не может, ненавидит и презирает. А вот любопытно, почему? Уорик не мог понять, откуда в голове Эдуарда появилась столь опасная и, в общем-то, бредовая идея но она появилась, и вложили её в королевскую голову именно Вудвиллы, прочно обосновавшиеся при дворе и постоянно укреплявшие своё влияние. А им-то это всё зачем было? Ну, здесь понятно. Вудвиллы прямо заинтересованы в том, чтобы поссорить короля с Уориком и снизить степень значимости давнего сподвижника и советчика. орик изначально не любил семью Елизаветы, и семья платила графу ровно тем же. Кроме того, у Вудвиллов имелись родственные связи с бургундскими аристократами, и Елизавета, конечно, родила за своих. И тут нарисовалась ещё одна засада. Дело в том, что у Орика были две дочери. Старшая — Изабелла, младшая — Анна. И граф давно уже замыслил при помощи дочерей породниться с королевской семьёй, благо мальчиков там на всех хватало. По его гениальному замыслу юный король женится на французской принцессе, а дочки выйдут за королевских братьев, и наступит мир, дружба, жвачка. Все могло бы именно так и получиться, если бы не противная вдова Елизавета Вудвилл. Эдуард после свадьбы понял, что Орик не потерпит урезание своего влияния и власти, а король хотел бы эту власть именно что урезать, ну так, слегка, чтобы не слишком много о себе понимал. И если раньше он с матримониальными планами Уорика соглашался, то теперь взял да и отказал ему. Мол, не будут мои горячо любимые младшие братья жениться на твоих дочках. Тогда хитроумный орик переманил на свою сторону среднего из братьев Джорджа, герцога Кларенса. Как переманил? А очень просто. Поставил под сомнение права Эдуарда IV на английский престол. И повод для такой предъявы нашел очень даже яркий, заявив, что Эдуард — бастард, незаконно рожденный. Как так? Почему? Откуда? А вот откуда. Дескать, королевская мать, Сесилия Невил, крутила любовь с лучником, от него и родила своего первенца. Если Эдуард незаконно рожденный, то быть королем прав не имеет, и следующий в очереди к трону именно Джордж Кларенс. Чуете, какой поворот? То есть Ричард Невилл, граф Уорик, открыто объявил свою родную тетушку потаскухой и заставил Джорджа обвинить мать. Такого вообще никто не ожидал. И королева-мать в первую очередь, не говоря уж об Эдуарде. Перед Джорджем явственно замаячил трон, и он посмел открыто не повиноваться брату, королю, и жениться на Изабелле Невилл, старшей дочери Уорика. «Ну, не в Англии, конечно» на такое у него окаянство не хватило орик вывез семью в кале это было единственное что осталось у англии от всех огромных прошлых завоеваний во франции туда же приплыл джордж там и сочетались с браком а потом ушоа явились в англию с войсками и принялись позорить сисилию король натурально нестерпел и тоже вывел войска состоялась печально известная битва при эдчкот муур итоги были ужасны Отец Елизаветы, граф Риверс, и ее братишка Джон Уудвилл, тот самый, который женился на сильно престарелой герцогине, были схвачены и казнены без суда и следствия. Король был взят в плен. орик теперь правил бал. И первое, что он сделал, это арестовал мать Елизаветы, Жакетту, и предал суду по обвинению в колдовстве. Дескать, вызывало темные силы, и при помощи вражбы обратила взгляды молодого неопытного Эдуарда к своей дочери, представительнице враждебного политического лагеря. «Ага, ни больше, ни меньше. Насчёт судебного преследования за использование тёмных сил это мы тоже проходили, причём не так давно, с дядей Генриха VI, Хамфри Глостером, и его супругой. но ну, никакой изобретательности». Однако же взять власть полностью в свои руки у Орика не получилось. Его не хотели слушаться. Он кто вообще? Где его легитимность? В чем его моральный авторитет? Дабы избежать беспорядков и хаоса, Эдуарда нужно было вернуть. Вернули. Орик вспомнил и вновь исполнил старую песню о главном. Мол, он действовал исключительно в интересах королевства, ничего личного. Эдуард, как мы уже упоминали, был сторонником мира и стабильности, поэтому волну поднимать не стал, никаких репрессий на Орика и брата Джорджа не обрушил и всем заявил, что они как были друзьями, так и остаются. И в знак примирения даже предложил обручить свою четырехлетнюю дочь Елизавету с племянником Орика. «Каково, а? Орик только что казнил дедушку девочки и ее родного дядю, а король такое предлагает». Но в предложении был смысл и выгода для Орика. Дело в том, что у Елизаветы Вудвилл, как мы уже говорили, пока что рождались только девочки, и получится ли мальчик — ещё большой вопрос. Поэтому Эдуард объявил, что если мальчика всё-таки не будет, то престол после него наследует именно Елизавета Йоркская, старшая дочка. Это мало кому понравилось. Всё-таки женщина на английском престоле пока ещё не сиживала. На самом деле мириться Эдуард, по-видимому, не собирался. Он просто делал всё возможное, чтобы не допустить к короне братишку Джорджа, предателя и изменника. Если объявить дочку Елизавету наследницей престола и обручить её с нужным мальчиком, то в случае какой беды родня правильного мальчика уж в лепёшку расшибётся, но обеспечит коронацию маленькой Лизы, не даст Джорджу захватить престол. А джордж что у нас следующий на очереди, как мы помним. Так уж пусть лучше дело возьмёт в свои руки хитрый, умный и опытный орик, который порадеет за племянника. Всё равно на троне будет сидеть девочка из рода Йорков». Граф Уорик натурально очень расстроился, когда понял, что без Эдуарда он — ничто, и в качестве начальника его не воспринимают, поэтому сделал еще одну попытку поднять мятеж, но тут уж Эдуард IV не оплошал и разгромил Уорика на голову. И снова мятежный граф перетянул на свою сторону неустойчивого и, вероятно, не умного Джорджа, герцога Кларенса, который мотылялся туда-сюда, от родного брата к двоюродному и обратно, как плохо тонущее вещество в проруби. Они вместе вступили в альянс. И с кем бы вы думали? Да с Маргаритой Анжуйской. Что-то мы совсем забыли и упустили из виду эту не в меру активную и агрессивную даму. А ведь и свергнутый король Генрих VI пока еще жив. И сынок у них имеется, маленький Эдуард вестминстерский «Так что там со старым королем-то?» А его, оказывается, уже давно выловили где-то в лесах, и где он, полубезумный полураздетый, не то гулял, не то потерялся, не то скитался. Выловили и посадили в Тауэр. А жена его, Маргарита, усвистала вместе с сыном во Францию и там накапливала силы для рывка. Но как же, Орику удалось с ней сговориться. Ведь он был главным врагом после папы и сына в саму собой. Он вдохновлял движение против ее мужа, короля Генриха VI, и сына Эдуарда Вестминстерского. Он столько бед причинил ее семье и ей лично. Оказывается, французский король приложил руку к делу примирения. Ему же выгодно, чтобы в Англии все время происходило что-то такое, что истощает казну и не дает власти спокойно и вдумчиво управлять страной. Чем хуже в Англии, тем лучше для Франции. А что может быть хуже гражданской войны и мятежей? Поэтому французский король Людовик XI был совсем не против того, чтобы Маргарита Анжуйская развязала очередную войну. Но для этого было нужно непременно помирить её с вориком и Джорджем Кларенсом, потому что куда ей без военачальников и вообще без мужчин? Никуда. Людовик XI взялся за дело и преуспел, хотя времени и сил потратил немало, но Маргариту уломал таки. Они договорились, что свергнут Эдуарда IV, вернут на трон сидящего в заточении Генриха VI, а маленький Эдуард Вестминстерский женится на оставшейся дочери орика Анне. Поскольку одна дочь Уорика уже и так замужем за Йорком, напоминаем, Изабелла Уорик вышла замуж за Джорджа Кларенса то благодаря браку другой дочери с мальчиком из ланкастеров две враждующие ветви Йорки и Ланкастеры породнятся, объединятся, и войне придёт конец. Всем выгодно. Особенно выгодно было, как вы понимаете, самому орику Кто бы ни победил, он при любом раскладе останется родственником монарха. Либо тестем, если королём станет Эдуард Вестминстерский или Джордж Кларенс, либо дядей, если коронуют Елизавету Йоркскую. Причём не просто дядей, а дважды дядей, поскольку сама девочка доводится у Орику двоюродной племянницей, а её будущий муж, согласно договорённости с Эдуардом, племянничек родной. Вот же умел человек распорядиться родственными связями. Прямо на зависть. Новая компания Орика, Джорджа Кларенса и маргарита Анжуйской оказалась более успешной. Так уж неудачно всё сложилось для Эдуарда IV. Король вынужден был уплыть на континент и отсиживаться в Бургундии, в гостях у сестры Маргариты. Ну, понимаю, понимаю, с именами трудно, но такова уж королевская жизнь. Елизавета Вудвилл, в очередной раз беременная, спряталась в Вестминстерском аббатстве. Прятаться пришлось долго, так что родила она тоже там, в убежище, в малоподходящих условиях. Зато «Сын! Ура!» Теперь орик учтя прежние ошибки, не стал полагаться на самого себя, ибо понимал, что он не фигура. Он вынул из кармана под названием «Тауэр» несчастного больного Генриха VI, завернув в королевские тряпочки и водрузил на трон. Сам же граф стоял у короля за спиной и дергал за ниточки. Активная Маргарита Анжуйская пока ещё пребывала вместе с сыном во Франции, но уже сидела на чемоданах, готовилась возвращаться в Англию к своему королевскому величию, к мужу и двору. Не прошло и года, и герцог Бургундский дал дорогому Шурину Эдуарду четвёртому денег на организацию ответного удара. Эдуард сделал всё как надо, с умом, да и удача ему способствовала. Братишка Джордж Кларенс, как обычно, на месте не усидел, немедля бросил орика и переметнулся на сторону короля. Вот же неугомонный. Всё искал, где лучше. Грибоедов-то свою знаменитую комедию тогда ещё не написал, и фраза «там лучше, где нас нет» в обиход пока не вошла. В результате войска графа орика оказались разгромлены, а сам орик увы, убит в сражении. Но имя его мы пока в дальние закрома памяти не откладываем и продолжаем держать в уме, потому как доченьки его любимые, Изабелла и Анна, со сцены еще не сошли. Со связью в те времена было совсем худо. Сообщения шли с той скоростью, с какой лошади скакали и корабли плыли. И если лошадь скачет в любую погоду, просто чуть медленнее или чуть быстрее, в зависимости от метеоусловий, то корабли, подчиняясь всё тем же метеоусловиям, могли плыть далеко не каждый день. Это я к чему? Да к тому, что Маргарита Анжуйская и её сынок Эдуард Вестминстерский вообще не знали, что Орик побеждён и Эдуард выиграл, когда садились на корабль, отплывающий в Англию. Они и плыли-то на праздник урожая, а приплыли... Ну, сами понимаете, к чему. Состоялась ещё одна битва — Только что женившийся на Анне Невилл принц Эдуард убит, Маргарита Анжуйская взята в плен и отправлена в Тауэр. Тут даже снова заперли бедолагу Генриха VI, в очередной раз переместив из одного кармана в другой, то есть с трона в узилище. Кстати, интересно, почему Эдуард Вестминстерский не принц Уэльский? Или он изначально был Уэльским, а когда власть сменилась, это звание у него отобрали и нарекли Вестминстерским? Сложно англичан было с прозваниями и титулами. Имена-то всё больше одни и те же у высокородных лиц. Надо же как-то их различать, чтобы не путать. Вот и давали им всякие дополнительные имена, но чаще и вовсе пользовались одними только титулами. Эдуард IV под радостный возглас и вернулся на престол. И буквально на следующий день, если вообще не в тот же, Генрих VI умер. Вовремя, правда? Конечно, в это никто не верил, и современные историки не верят тоже. Все понимали, что его убил либо сам король Эдуард, либо кто-то по его приказу. Версии звучали самые разные, например, что Генриха убил младший братишка короля, Ричард Глостер, которому к моменту удачной смерти Генриха в 1471 году исполнилось уже 19 лет, то есть мальчик вырос и вполне себе мог или что старого короля порешили все трое братьев дружно. Как было на самом деле, никто не знает. Есть уверенность, что имело место убийство, но исполнитель остался неизвестен. Бывшая королева Маргарита Анжуйская ещё несколько лет посидела в Таоре, потом Людовик XI заплатил за неё выкуп и вывез во Францию, где она и доживала свой век в бедности и безвестности. Вот каково оно быть королевой-то. Ну что ж, у Эдуарда IV всё наладилось. Враги повержены, сын — законный наследник, имеется, а в скорости и второй сынишка подоспел, так что за судьбу престола можно не волноваться. Казалось бы, всё отлично. Так, да не совсем так. Король, причём любой, не только Эдуард IV, должен быть воином. А это означает, что он может погибнуть в любой момент, даже если отбросить в сторону мысли о всяких внезапных неизлечимых болезнях. Сыновья-то совсем еще крохи, сами управлять страной не смогут, и случись что, нужно понимать, кого оставлять регентом при малолетнем правителе. Кого же? Жену Елизавету Вудвилл? Среднего брата Джорджа Кларенса? Младшего брата Ричарда Глостера? Или еще кого? А если с маленькими принцами не приведи, Господь, что случится, тогда как? На кого оставить страну? Средний брат Джордж уже показал себя во всей красе, так что на него надежда слабая. Неумный, амбициозный, тщеславный, жадный и опасный. Первые четыре качества вроде бы сомнений не вызывают. А почему он опасный-то? А потому что очень богатый. По английским средневековым законам, всё имущество жены принадлежит её супругу безраздельно. Даже если она получает наследство от умирающих родственников, всё это идёт в карман мужу, а не лично ей. У же вообще нет ничего своего, они кругом в зависимости от мужей. Вспоминаем, кто у Джорджа жена? Ага, дочь графа орика одного из самых богатых людей Англии. И после гибели графа, его дочери Изабелли, жене Джорджа, причитается аппетитный кусок наследства. Но Джорджу этого, оказывается, было недостаточно. Он хотел ещё и наследственную долю Анны. Анна Теневилл, выданная замуж за принца Эдуарда Вестминстерского, теперь вдова. Папа убит, мама удалилась в монастырь. Девочке всего 15 лет, она уже всех потеряла, кроме сестры. Кто же может быть лучшим опекуном несчастному ребёнку, как не Джордж Кларенс и его жена Изабелла Невилл? Тут важно не упустить момент и не позволить Анне снова выскочить замуж, иначе всё её наследство уйдёт новому мужу. А пока она под опекой и не замужем, можно пользоваться и распоряжаться землями и богатствами в своё удовольствие. Джорджу и Изабелле этот фокус почти удался. Они взяли Анну под опеку и фактически заперли у себя в замке, бдительно следя за её знакомствами и контактами. Но тут, неизвестно откуда, в комбинацию влез младший брат Ричард Глостер и попортил ребятам всю малину. Взял да и женился на Анне Невилл. По деньгам и землям оба брата примерно сравнялись, но по масштабам влияния и любви короля продолжали соперничать. Хотя Ричарду, казалось бы, такое соперничество тьфу. Он никогда не предавал Эдуарда, он воевал с ним бок о бок, всегда был верным и преданным, за что и получил от короля титул лорда великого камергера Раньше этот титул был у Орика, а у Джорджа репутация сильно подмочена. Куда ему тягаться с Ричардом? И тем не менее. Эдуард озаботился налаживанием отношений с Францией. Сначала хотел повоевать немножко, но не сложилось, и пришлось идти на переговоры с французским королем Людовиком XI, которые решили провести на мосту. Для поднятия настроения снова процитирую Экрейда, а вы улыбнётесь. Двойник, одетый в одежды французского короля, шёл за спиной Людовика. Трое из подданных Эдуарда были одеты в те же золотые одежды, что и их господин. Это было мерой предосторожности. Действительно, все уже давно придумано, и все украли до нас. Короли договорились, и составной частью этих договоренностей был брак принцессы Елизаветы Йоркской со старшим сыном французского короля. «Позвольте, как же так?» Елизавета же обручена с племянником орика Да больно надо. орика нет, зато сыновья у Эдуарда IV есть, аж целых двое. Престол наследия надёжно обеспечено, так зачем тратить бесценное сокровище принцессу Елизавету на какого-то никому не нужного племянника, когда можно поиметь в союзниках целого короля Франции? Как видим, такие договорные обручения — штука не особо надёжная. В одну минуту могут слететь. Возвращаемся к братьям короля Эдуарда. У Джорджа и Изабеллы родились и выжили сначала девочка, потом мальчик. Сама же Изабелла умерла вскоре после рождения сына Ричарда, который тоже не выжил, пережив мать всего на неделю. Угадайте, какие имена им дали? Фу, даже скучно. Наверняка все сразу догадались. Девочка Маргарита... «Мальчик Эдуард. Когда дойдём до важного, я придумаю, как их именовать, чтобы вы уж совсем не потерялись в этом обилии однообразных имён». Разумеется, тут же начали распространяться слухи о том, что Изабеллу отравили, и даже нашли, кого в этом обвинить и повесить. Но как бы там ни было, Джорджу нужно снова жениться, и вот начинается серьёзный раскол между ним и королём. Джордж хотел было взять в жены дочь Карла Смелого, герцога Бургундии. Напоминаем, сам герцог женат на сестре короля Маргарите, но у него была и первая жена, от нее дети. Король этот брак не одобрил. Бургундия очень богата и кто с ней в родстве, тот становится опасен, ведь деньги — это влияние и войска». Джордж расстроился, выбрал другую невесту, сестру короля Шотландии, но снова получил отказ от Эдуарда. Тогда герцог Кларенс расстроился еще сильнее и начал придумывать и плести всякие разные интриги, которые позволили бы ему публично поставить под сомнение честность самого короля и всего королевского правосудия. Это были довольно занятные истории с обвинениями в отравлениях и колдовстве, но мы в них углубляться не станем. Кому интересно, читайте Грегори. Там все с подробностями и объяснениями». В конце концов, Джордж Кларенс так достал своего венценосного брата, что Эдуард пошел на крайние меры. Устроил суд, обеспечил нужные показания, получил обвинение в государственной измене, за что полагалась смертная казнь даже лицам королевской крови. Некоторые источники утверждают, что Джорджу, как брату короля, сделали послабление, позволили самому выбрать способ своего умерщвления, и якобы Кларенс захотел быть утопленным в бочке с Мальвазией. Сказано, сделано. Чайник кто-нибудь попросил, а сам брат короля надо уважить. Так это было не совсем так или совсем не так, достоверно не установлено, но факт есть факт. Брат короля Джордж, герцог Кларенс, был убит в своей камере в Тауэре. И никаких разговоров о том, что умер сам от тоски и горя, не слышалось. Видимо, признаки насильственной смерти были слишком очевидны. Остался младший брат, Ричард Глостер, в котором король Эдуард был полностью уверен. Есть кому власть передать, пока мальчики не подрастут. И пока суть до дела, Эдуард принялся устраивать браки своих многочисленных отпрысков. Елизавета Вудвилл, дама не только очень красивая, но и чрезвычайно плодовитая, рожала от второго мужа десять раз, и выжили восемь детей, два сына и шесть дочерей. Да еще от первого мужа два мальчика. В общем, результат более чем достойный. Всем детям нужно было подыскать хорошие партии, чтобы Англии была выгода. Старший сынишка короля принц Уэльский, но, конечно же, по имени Эдуард, кто бы сомневался. Должен был жениться на Британии. Дочерей король определил к наследникам престолов Шотландии, Франции и Бургундии. Но этим широкомасштабным замыслом сбыться не удалось. Весной 1483 года король внезапно заболел чем-то вроде пневмонии. А может, это уже тогда был коронавирус? И очень быстро скончался в возрасте 40 лет. Через три недели ему исполнился бы 41 год. Лордом-протектором и опекуном своего старшего сына, наследника престола, умирающий Эдуард IV назвал младшего брата, Ричарда Глостера. Отступление. Ещё раз скажем, не читайте Шекспира как учебник истории. Великий Уильям Драматург, поэт, личность творческая и, как большинство истинных творцов, создает собственную реальность, а факты отметает, если они не укладываются в художественную концепцию. Что мы видим в пьесе «Ричард III»? Свистопляску даты событий. Если верить пьесе, Ричард сделал брачные предложение только что овдовевшей Анне Невилл прямо над гробом ее свекра Генриха VI. При этом одновременно Джорджа Кларенса уже ведут в тюрьму в Тауэре, и нехороший дяденька Ричард отдаёт приказ наёмным киллерам пойти в камеру и решить вопрос. А король Эдуард IV в это время тяжело болеет и спустя пару дней уже умирает. То есть впечатление такое, будто все эти события происходят одновременно. А как было на самом деле? Если невнимательно читали то, что написано чуть выше, объясняю. Ричард, герцог Глостер, родился в 1452 году. Король Генрих VI умер, убит, в 1471 году, когда Ричарду было 19 лет. Брат Ричарда и короля Эдуарда, Джордж Кларенс, был казнен в 1478 году. Король Эдуард IV скончался в 1483 году, когда Ричарду был 31 год а по Шекспиру выходит все в одной куче. Более того, в сцене с Сесилией Невилл и маленькими детьми Джорджа Кларенса происходит и вовсе нечто невероятное. Только что стало известно о смерти Джорджа в тюрьме, и сисилия стремится утаить этот факт от внуков, дабы не травмировать их. Но умные и проницательные внуки, конечно же, правду просекают. Во время разговора бабушки с внуками появляется Елизавета Вудвилл с сообщением о смерти короля Эдуарда, и начинается поистине безобразное выяснялого, кто сильнее страдает. Дети по отцу, жена по мужу или мать по двум сыновьям. Общий пафос того, что произносят дети Кларенса, сводится к следующему. «Раз вы, тетя Елизавета, не убиваетесь по нашему дорогому папочке, то и мы не станем плакать по вашему мужу. Типа мера за меру, око за око». Чтобы не быть голословной, процитирую. Герцогиня Йоркская. «Твои стенания — лишь половина всех моих стенаний. В моих слезах твои потонут слезы». Сын Кларенса. «Не плакали вы, тетя, об отце?» И вам мы нынче плакать не поможем, дочь Кларенса. Осталось неоплаканным сиротство, пусть будет неоплаканным вдовство. Шекспир, Ричард Третий, перевод Радловой, акт второй, сцена вторая. И дальше таких разборок на целую страницу. Особенно хорошо подводит арифметический баланс Сесилия, герцогиня Йоркская. Дескать, я вместе с Елизаветой плачу об Эдуарде, но она, негодяйка, не проявляет ко мне ни капли сочувствия в связи со смертью Джорджа. Малыши вместе со мной плачут о Джорджа, но на смерть дядюшки Эдуарда им плевать. То есть вы тут все страдаете по чуть-чуть, а я полной поварешкой хлебаю. Ну, возможно, для 15 века такое поведение выглядело приемлемым и обычным. Не знаю. Но главное это не это. Главное — дети. Если Джордж Кларенс был казнён в 1478 году, то дочери его, Маргарите, исполнилось всего пять лет, а сыну Эдуарду — три годика. Могли детки в таком возрасте вести подобный диалог? Что-то я сомневаюсь. Если же поверить автору и решить, что всё происходило вокруг даты смерти короля Генриха VI в 1471 году, то дети Джорджа вообще ещё не родились, и жена Джорджа, Изабелла Уорик, даже пока не беременна. Ну а если переместить всё ко времени смерти короля Эдуарда в 1483 год, то дети Кларенса, конечно, уже вполне соображают – дочери 10 лет, сыну 8. Но тогда провисает история санны Анной Невил, которая к тому моменту уж лет десять как законная супруга Ричарда, у них даже сын есть. Короче, не складывается, хоть тресни. Я уж молчу о том, что в пьесе фигурирует Маргарита Анжуйская, которая давно уже доживала свой век во Франции, в Англию не совалась и умерла за год до смерти короля Эдуарда IV. Ну, что уж теперь... И так получилось вовсе не потому, что Шекспир плохо знал историю. Просто ему нужен был драматизм, острые ситуации, конфликты, прорисовка характеров. Автор поставил перед собой задачу показать Ричарда во всей красе, соблюдая правила единства места и времени, как и положено в классической драматургии. Так что будем снисходительны к авторским вольностям. Но повторюсь. Историю по Шекспиру изучать не стоит. Эдуард IV. Йорк. Годы жизни – 1442-1483. Годы правления – 1461-1470 и 1471-1483. Приемник – сын Эдуард, не коронован.